Две девушки болтают за жизнь А мне тут замуж предложили выйти <связывая> Поздравляю! А кто? Родители <связывая> За дверью аудитории слышал вкрадчивый голос преподавателя Итак, девушка, раздвиньте ноги Возьмите инструмент в руки И вставьте его между ног, Встаси, вставьте, так, вот. А теперь плавно, давайте. Туда-сюда, давайте туда-сюда. И расслаб расслабьтесь, расслабьтесь. Виолантель не терпит никакого насилия. Почему у дочки глазки заблестели? Почему сётьки у сыночка порозовели? Почему папа сразу стал сильнее ветра? Почему мамочка показалась всем такой красивой? Да потому что она поставила на стол второй литр самогона! <связывая> Прапорчик, обращайся к новобранцам! Я же приказал размести все лужи на плацу, чтобы офицеры по дороге не мотелись. Мне никто не нужен, я иду по лужам, никто не нужен, я иду по мне никто не нужен, я иду по ужамнь, кто не нужен, я тут поужен. По чтобы офицеры по дороге не мотелись. Ты же сказал. Что любит меня? Ну просто в тот день я нашел хомячка и был в в под впечатлением. <свеческая>